Ни за горами, ни за лесами. А где-то совсем недалеко, на краю одного города, был сад. А в саду стоял белый дом с красной крышей. В доме жила девочка Доминика. Она жила совсем одна в этом доме и всегда работала в саду. А в саду у нее каждую весну распускались красивые цветы, а к осени Поспевали разные фрукты и овощи. И так было год за годом. Но вот однажды, в одно хорошее летнее утро, Доминика, как всегда, вышла в сад. Кругом жужжали пчелы и щебетали птицы. Доброе утро, сад! Доброе утро, птицы! Тыква выросла, золотая как солнышко, круглая гладкая. Ах ты моя тыквочка! И не успела Доминика нагнуться, чтобы погладить тыкву, как внутри что-то щелкнуло. Тыква раскололась и из нее выглянул мальчик. О, чудеса! Кто ты? Кок, кок, кок, кок. Ты что кукуешь? Разве ты кукушка? Нет, я не кукушка. Я кукулик. А тебя как зовут? Доминика. Доминика. Какое красивое имя. До, -до ми ми ми А здесь лучше, чем в моей тыкве. Доминик. Доминика, можно я останусь у тебя совсем? Можно, кукулик, можно. У меня ведь никого нет, кроме сада, белого домика, да зайца труска. Хочешь быть моим братом? Хочу, хочу. А кто такой заяц труска? Заяц – это заяц. Белая шубка, красные глазки, длинные уши. Понимаю. А еще ты сказала быть моим братом. Разве ты не хочешь быть моим братом? Что такое брат? Брат. Брат это тот, кому я всегда рада. И кто мне всегда рад. Буду, буду твоим братом. А я тебе сестрой. А теперь пойдем домой. Пойдем, братик кукулик. Я сошью тебе какую-нибудь одежду. Тебе ведь холодно? Немного. Доминика привела братца домой Взяла кусочки белой и синей материи И сшила кукулику белую рубашку, синие брючки и красный бретик. Вот, все готово Ну-ка, посмотрите в зеркало Какой ты нарядный Какой я нарядный Вот какой нарядный Только очень маленький Ничего, подрастешь, если будешь хорошо есть Доминика, я так рад, что моя тыква раскололась И я стал твоим братом А ты рада? Рада, конечно, очень рада Жила-была Доминика тра ля ля ля ля У неё был брат Кукули Тра-ля, тро-ля, ля-ля Жила-была Гоминика Тра-ля, ля-ля, тра тро-ля, ля-ля-ля У неё был брат Кукули Тра-ля, ля-ля, ля Знаешь, Кукулик, сделаю-ка я тебе лавочку На том месте, где росла твоя тыква Славно будет на ней сидеть, правда? Правда, и мы вместе будем сидеть. Нет, Кукулик, я буду сажать, полоть, окапывать и поливать. Кукулик не знал, что это значит. Но когда он увидел, как проворные пальцы сестры что-то посыпали на грядку, а потом разровняли землю, ему тоже захотелось сделать все так, как Доминика. И он, глядя на сестру, сажал, полол, окапывал и поливал. Молодец, кукулик, вот молодец Доминика, Доминика, смотри, цветок полетел Это же не цветок, это бабочка Ой, какая красивая бабочка Не улетай Бабочки всегда куда-то улетают. Куда? Не знаю. Может, к радужным горам. А где они, эти радужные горы? Далеко. Там, где земля соединяется с небом, там и радужные горы. Я смотрел на них, а они не радужные, а, а синие. Теперь они синие, правда? А вчера были розовыми. Иногда вечером они бывают даже фиолетовыми. А когда человек подойдет к ним поближе, они становятся совсем другими. А какими? Не знаю. Я там никогда не была. Они ведь очень далеко. А бабочка, бабочка туда долетит. Да, долетит, конечно. Ведь у бабочки крылья. Да, и какие голубые, розовые, желтые. Скажи, а эта бабочка к нам вернется? Может быть, теперь, братец, я должна пойти в город, купить что-нибудь. А ты не скучай, ладно? Я скоро вернусь. Легко сказать, не скучай. Как только Доминика ушла, Кукулику сразу стало так грустно, что он собрался было заплакать. Но вспомнил, Доминика говорила, что где-то в саду живет заяц Труска. Кукулик скоро нашел его, Труска сидел у грядки с капустой Эй, зайчик Труска, я пришел с тобой познакомиться Здравствуй Доминика ушла в город, а мне одному грустно Почему это тебе грустно? Не знаю, может быть потому, что я не знаю, что лучше всего на свете О -о -о, Тут и думать нечего Конечно, капустные листы А еще быстро бегать по двору Знаешь, как я умею бегать? Быстрее, чем птицы летают Быстрее, чем радужная бабочка? Конечно Слушай, заяц труска Не смог бы ты добежать до радужных гор? Хм, пожалуй, смог Ну, если бы, как следует, наелся капустных лист. О, в этом я тебе помогу. Вот тебе один капустный лист. Ешь. Вот другой. Ешь, ешь. А когда вернемся, зайц, буду давать тебе каждый день по два капустных листа. Согласен? Согласен, кукурик. Спасибо. Ну... Теперь садись мне на спину Да держись хорошенько Держусь Ну, бежим Бежим Ну и далеко эти радужные горы Никогда бы не подумал, что так далеко. Бежим, бежим, а конца не видно. Кукурик, смотри, море. Море. А за морем видны радужные горы. Неужели нам надо бежать? Совсем чуть-чуть Ну, поскакали Нет. Ну, зайчик, Нет. я буду давать тебе по три капустных листа каждый день А, труска? <сёк> ну уж, ладно <сёк> Как и быть Довезу тебя до радужных гор и не фиолетовые, самые обычные, зеленые, и такие темные. даже солнце тут не светит. неужели сюда прилетела радужная бабочка? бабочка! бабочка! да скакать, тогда да страшно здесь, нет. Пожалуй, не нужны мне его капустные листья Убегу лучше Потихоньку, потихоньку Бабочка! Бабочка! Где ты? Хм. Нигде не видно моей радужной бабочки Заяц-труска, давай вернемся обратно домой Заяц-труска, где ты? Хм. Заяц! Труска! Нет его убежал! Что мне делать? А что ты тут делаешь, мальчик? Ой, кто ты? Я? Я лиса, Рыжана. Ой, ну что ты плачешь, мальчик? Я не знаю, как вернуться в наш белый домик Ну-ну, это ничего Я тебя отнесу в свой дом В свой? Да, скок-поскок, скок, и мы дома У меня дома Там еще мои детки живут Веселые лисята Будешь с ними играть. Но я хочу в белый домик с красной крышей. Но ну не спарь, не спарь. Садись на мой хвост и подскочим. Нет, Лиска, не хочу я с тобой. А почему это ты не хочешь? Потому что у тебя очень глаза блестят. Не подходи! О! Лучше я на дерево залезу, чтоб ты меня не достала. А я тебя достану! Нет, Все нет. равно достану! Но как только хитрая лиса бросилась к дереву, поднялся сильный ветер. Перестань, дуть! Перестань, тебе говорят! Прекрати! Ветер отогнал лису прочь. Ветру показалось, что лиса рыжана гоняется за маленькой птичкой с красной головкой. А когда он опустился пониже, то увидел кукулика. О, это, кажется, мальчик в красной шапочке. О, правда, мальчик? Но какой маленький мальчишечка! Доброе утро, дядя Ветер! Доброе, доброе ветреное утро, мальчик! Не дуй так сильно, дядя Ветер, а то у меня слетит с головы беретер. Извини, это у меня такая привычка. Ну, как ты сюда попал? Заяц труска меня принес, а, по а потом куда-то убежал. А? Вот, и теперь я не знаю, как мне вернуться домой. Ай. А внизу, дядя Ветер, меня стережет лиса Рыжана. Как? Она еще здесь? А, а ну-ка, лиса, уходи! Еще чего? Я лучше подожду этого мальчика, в красном беретике, Вот как! Ты не хочешь уходить? Ну так я помогу тебе! Берегись! И ветер стал дуть с такой силой, что лиса Ржана, распушив хвост, бросилась бежать! Ай-ай-ай! Прекрати! Прекрати! Уже ветер! ой ой ха ха вы это сделали, дядя Ветер! А меня вы можете отнести домой к Доминике? А вдруг ты у меня упадешь в море? Знаешь что, у тебя есть какая-нибудь песенка? Да. Пропой мне ее, а я постараюсь запомнить и отнесу Доминике. Жила-была Доминика тра ля ля тра ля ля ля ля У нее был брат Кукулик Tra-l-a, tra-l-a, tra l U n brat cu Cu-cu-cu-l-e-c e Прекрасная песенка, лечу Дядя Ветер, подожди Нужно пропеть еще и такие слова Доминика прибеги И братишки, помоги Верно, верно, это ты правильно придумал Ну, прощай, я полетел А вот и море Эй, море! Здравствуй! Здравствуй, ветер! Давно мы не видались. Куда ты так спешишь? Я несу песенку девочке Доминике в белый домик. Но я так устал, так устал. Я помогу тебе. «Давай эту песен! Её услышит Доминика, я знаю, как это сделать!» Тем временем Доминика вернулась из города и позвала Кукулика, но он не отозвался. Доминика обыскала дом, потом двор и сад. А потом пошла дальше. идет она, идет и всех прохожих спрашивает, не видели ли вы такого маленького мальчика в белой рубашке, в синих брючках и красном беретике? Но все только головой качали. Нет, не видели. Шла Доминика, шла и пришла, наконец, на берег Большого моря. Там увидела она, Рыбацкую хижину. Подошла к ней. На крылечке сидел старый рыбак и чинил сети. А его маленький внук играл с разноцветными раковинами. Добрый день, дядя рыбак. Добрый день, девочка. Скажите, пожалуйста, не видели ли вы мальчика? Какого мальчика? Да такого маленького меньше тебя. В белой рубашке, в синих брючках и в красном беретике. Моего братика-кукулика. Да нет. Не видали, девочка. Сюда мало кто приходит. Мы ведь живем далеко от дороги. Ой. А можно мне отдохнуть на вашем крылечке? Конечно, отдохни. Спасибо. А как тебя зовут? Меня? Доминика. Угу. А тебя? Дедушка зовет меня Лючик. Хорошее имя. А твоего братика ты сказала Кукулек звать? Ага. Кукулик. Ой, а почему ты плачешь? Ну, не плачь. Хочешь эту красивую раковину? Ну, на, возьми. Ее дедушка только вчера из моря достал. Спасибо. Раковина, правда, очень красивая. А, а ты приложи ее к уху. Она умеет петь. Я знаю. В ней слышен шум моря. Нет, она по правде умеет петь. Только надо хорошо прислушаться. Да, сейчас послушаю. Жила была, да, шу шу Шу-шо-шо-шо, шу-шо-шо-шо. Шу -шу -шу -шу -шу. У нее был брат курик. Шу-шо-шо. -шу -шу -шу. Ой, не показалось ли мне? Ведь это наша песенка. Ну-ка, Раковинка, еще Да Миника ты, Беги, и братишки помоги. Ты услышь наш разговор? Я ураду. это мне сразу в голову не пришло. О чем ты говоришь, девочка? Дядя Рыбак, теперь я знаю, где мой брат Кукулик. Он у Радужных гор. Не перевезёшь ли ты меня туда, в своей лодке? Что ты, девочка? Посмотри на небо, приближается буря. Бедный Кукулик, маленький мой братик, ты можешь погибнуть. Придется поискать другого рыбака. Никто не решится плыть по такому бурному морю. Ой, как почернело небо. И волны такие страшные, огромные. Что такое? Радуга. Одним концом упирается в наш берег, а другим в радужные горы. Как будто мост из разноцветных полосок. Радуга-дуга! Позволь мне по твоему мостику перейти на другой берег. А смелое ли у тебя сердце? Не знаю. Но ведь я должна найти своего братика Кукулика. Он заморем на радужных горах. Я должна спасти его. Тогда иди. Сначала ступи на зеленую полоску. Вот так. Зеленая полоса похожа на изумрудный лук. Как приятно по ней идти. Ой, чуть не упала. Зеленая полоска скользкая. Тогда переходи скорее на желтую полоску. Высоко, даже голова закружилась. Теперь переходи на красную полоску, только вниз не смотри, можешь в море упасть. Ой, какая же горячая эта красная полоска, как ноги счет. Беги, Доминика, беги скорее на голубую полоску. Хорошо, сразу стало прохладно. Милая радуга, ну, я уже спускаюсь к радужным горам. Но где же мне найти братика, моего кукулика? Не беспокойся, я тебе помогу. Смотри, вон на то дерево. Кто там? Похоже на птичку в красной шапочке. Это он, Это он, мой братик Кукулик! Спасибо тебе, Радуга, за помощь и за совет! Ты смелая девочка! Еще никто не решался переходить по моему мосту! Ты первая! Кукули! Доминика, я здесь! Прыгай же, прыгай! Лови меня! Хоп. Вот и я, Доминика! Как ты сюда добрался? Заяц-труска меня привез, а потом убежал. А признайся, братишка, все таки ты глупо поступил. Ну, разве можно убегать из дома? А что случилось с зайчиком? Прибежал он домой. А, а может, его лиса схватила? Ой, хотя он мне больше не друг. Был бы другом, так не оставил бы меня одного. Верно, Доминика? Но мне... Мне не хочется, чтобы его схватило леса Верно, мой дорогой Вот, зато теперь, Доминика, я знаю, что радужные горы самые обычные Да и наша красивая бабочка там не живет Не сердись, сестричка, что я убежал Ведь я здорово поумнел Вот теперь я знаю, что лучше всего на свете Да? Что же? Это наш сад С белым домиком Наш домик с красной крышей Наш город В котором мы живем Ах ты Моя умная Золотая тыковочка Вот буря прошла Тучи расселись И радуга Пропала А море? Посмотри, какое спокойное-спокойное море. Доминика, лодка! Кто-то плывет по морю прямо к нам. Это дядя рыбак. Доминика, кукулик! Мы здесь! Садитесь в лодку. Я перевезу вас на другой берег.